Глава 12. Я остановилась лишь когда услышала приглушённый смешок. Глаза Коэна искрились весельем, а вот мой фамильяр обескураженно водил мордочкой. Мы не покинули пределы дворца, и обстановка казалась совершенно незнакомой. Не успел предупредить, что нам в другую сторону, посмеивался младший принц. Туда, указал пальцем себе за спину. Но вы так тащили меня, мисс ведьма, что я не в силах был сопротивляться. Ваше высочество, вздохнула виноватой и в то же время раздражённо. Не шутите со мной так, я ведь совершенно ничего здесь не знаю. Вы были расстроены. Безошибочно угадал он. Или не угадал вовсе? Я лишь дал вам возможность выплеснуть эмоции, немного остыть. Но остановил бы, как только мы бы зашли в место не предназначенное для нас. Отсюда мы можем попасть в северную башню, а из неё на улицу. Принц пристроился рядом, подставляя локоть, и, когда я за него взялась, уверенно повёл к переходу в обратном направлении. «Эти девушки, — осторожно начала я, — что прибыли со своим отцом, будут и другие? Вы должны выбрать себе избранницу, чтобы продолжить род?» Младший принц улыбнулся, но улыбка вышла печальной. «Наш отец говорил о пророчестве Оракула, что один из нас должен повстречать свою истинную». душу, которую примет дракон. Но, как мы слышали, пророчество — ложь. Отцу лишь нужен был предлог, чтобы обмануть Кайрата, всеми силами вынудить его принять трон, чтобы род Анширана не прервался. Но, думаю, отец будет доволен, даже если кто-то из нас влюбится, женится в итоге, и на свет появится новый наследник. И не важно, что за силу придётся заплатить чужой жизнью, жизнью возлюбленной. переглянулась со задачным льотиком, который очень красноречиво развёл лапками, мол, ничего не понимает, и спросила: "Но если бы истинные существовали, тогда получается?" Младший покачал головой. "Да, истинная душа, предначертанная, если бы существовала, не умерла бы, как только младенец появился бы на свет. Ей бы не пришлось платить жизнью за силу, дарованную драконом." Но дракон никогда не примет никого, кроме носителя драконьего духа. А, как я уже говорил, таких асуров единицы. Только наследники, члены правящей династии, пробормотал я, вспоминая. На самом деле, не только, вдруг оживился принц. В голубых глазах отразился лукавый блеск. Среди приближённых к императору встречались носители драконьего духа, асуры, способные пользоваться силой дракона. Наш регент Лорд Алрат, например, тоже носитель. И Коин возвёл задумчивый взгляд в потолок, остановился и взял меня за руку. "Ступеньки", предупредил, крепко сжимая мою ладонь. "Очень давно, ещё до появления лорда Генри в дворце, у отца был близкий друг, о котором нам мало известно. Я узнала об этом случайно из разговора отца с Кайратом. Этот друг тоже был носителем?" догадалась, не на шутку заинтересовавшись. "Да," Они вместе отправились на тёмную сторону, продолжил принц, осторожно помогая мне спуститься. Но вернулся отец один, точнее, не один, с младенцем. С Кайратом? спросила, ощутив, как замирает сердце. Коин кивнул, поджимая губы. Со своим первенцем, но без друга. Никто не знает, что там произошло. Может, загадочный друг отца просто решил остаться на тёмной стороне. Но именно тогда Эдмунд Аншеран стал одержим феями. Он говорил, что эти существа спрятались или вымерли, толком никто не знает, но феи умеют создавать иллюзии, очень опасные иллюзии, и накладывать их на что угодно, даже на человека. И сейчас отец хочет разыскать хоть одну фею, чтобы та наложила иллюзию на девушку, которая может приглянуться к Айрату, как бы сделала её истиной. Хочет обмануть своего сына и его дракона. Его пламя. Пламя удивлённо моргнуло и едва не полетело вниз. Могла бы и шею себе свернуть, но младший вовремя схватил меня за талию. Имя дракона моего брата, приглушённо произнёс Коен, и его глаза мерцали в полумраке. Вы ведь уже слышали это имя. Я чувствую ваши эмоции. Чувствую, как гулко бьётся сердце. Заэлин, вы видели дракона Кайрата? Если только во сне, отозвалась сдавленно. В висках болезненно колотился пульс, и очнулась я лишь тогда, когда лютик ущипнул меня за ухо. Ай! прижала ладонь к щеке, а младший принц, как ни в чём не бывало, вывел меня на улицу, на свет, на тёплый, пропитанный сладостью воздух. Вдалеке послышался лай, который и привёл меня в чувство. Лётик так и сел на хвост обречённо, закрыв мордочку лапками. "Вы подружитесь", ободрительно заявил принц и кинулся навстречу своему другу, своему игривому псу. Маврек напоминал жизнерадостный сгусток энергии. Не было и секунды, чтобы он находился в покое. Всё время скакал, дрыгал лапами, вилял хвостом и трясуша ушами. Лётик негодующе пищал на моём плече, поддразнивая врагах хвостом. Пёс прыгал, пытаясь ухватить наглеца, но получалось, что бил меня лапами, царапаясь. Лучше побегайте. Коен достал из кармана камзола круглый маленький мячик и кинул его. Маврик сорвался с места, бешено бросившись за ним, а мой фамильяр с облегчением вздохнул. Правда, ненадолго. Побегай, велела, снимая пушистика с плеча. Давай, разомни лапки. Уверен, в саду полно вкусненького для тебя. Лётик оживился. Вкусненькое он любил и любил много вкусненького. Такой вот он, рыжий обжора. При рождении бельчонок был на грани истощения, слишком худой, усмехнулась, невольно предаваясь воспоминаниям. Каждый раз сердце сжимается при мысли, что я могла потерять своего друга. Вы хорошо его откармили, мисс Ведьма, с любовью, улыбкой поддержал принц. Мы шагали рядом, рука об руку, и так хорошо было, так спокойно. Солнце ласково припекало макушку. Щебет птиц умиротворял. Хотелось лечь на зелёную лужайку, раскинуть руки и смотреть в небо. Расскажите про ваше детство, попросила, опускаясь на покрытую блестящим лаком резную лавочку из белого дуба. Пожалуйста, ваше высочество, добавила, подумав. Каким бы добродушным ни казался Коин, он всё же в первую очередь принц. Ну, но... протянул. Высочество, садясь рядом, к нему подбежал маврек, цунув в руку слюнявый мячик. Принц усмехнулся и запустил его снова, достал из нагрудного кармана платок, чтобы вытереть пальцы. Мы появились на свет от разных матерей. Все они умерли. Простите, не хотела, чтобы вам стало грустно. Я просто вы спрашивали о детстве. Я понял, усмехнулся он, тряхнув светлыми волосами. В солнечных лучах они напоминали спелые колоски пшеницы. Решил начать сначала. Моё детство сильно отличалось от детства Кайрата и детства Демিয়ана. Меня отец растил сам, почти не доверяя нянькам. Была валы, потакал во всём. Я родился от любимой женщины. О, тихо выдохнула, сглотнув. В груди сдавила боль. Я могла в красках представить, каково было старшему принцу Подозреваю, его воспитывали в строгости. Вы верно поняли, грустно улыбнулся Коен. Если бы я мог, то сам бы позаботился о них, но я гораздо младше, родился намного позже и долго не понимал, каково было моим братьям, особенно Кайрату. К слову, он заботился обо мне не меньше отца и даже читал мне на ночь, представляете? Опустила голову, подавив смешок. Как ни странно, я могу представить подобное. «Лай!» — привлёк наше внимание. Маврик прыгал, пытаясь взобраться на орешник, а мой наглый рыжий питомец бросал на него сверху зелёные плоды. «Люциус!» — выкрикнула, вставая со скамьи. «Прекрати портить дерево!» Фамильяр обиженно махнул хвостом, взобрался на самый верх и оттуда продолжил дразнить несчастного пса. «Не сердитесь на Кайрата, мисс ведьма!» — внезапно произнёс принц, заставив меня удивлённо моргнуть и повернуться к нему лицом. Пока пребывают гости, по дворцу бродит наш отец. Утром он внезапно спустился в трапезный зал. Поэтому Кайрат велел нашему камергеру ввести вас. Но наш отец не единственная угроза для вас. Слава ведьм распространена далеко за пределами вашей общины. Стоит гостям узнать о вашем происхождении, как от вас не отстанут. Будут просить оказать какие-нибудь услуги, сварить зелье или испечь пирожки. Не страшно, усмехнулась безпешно. Я всё равно ничего не умею. Ваших гостей ждёт большое разочарование. И по поводу императора, даже если ваши предположения верны и в моём роду наследили феи, толку от меня никакого. Уверенно, император это поймёт и не станет меня трогать. Вы не дооцениваете нашего отца, Мисшиари. Из-за цветущего кустарника богульника выступил средний принц. Он по-настоящему сверкал. Его внешний вид казался безупречным, а взгляд холодным, пробирающим до костей. У меня просто бурное воображение и предвзятое отношение к нему, одёрнула себя мысленно, заставляя присесть в неумелом книксене. "Братик", усмехнулся Коен, Но впервые мне показалось, что за радостной улыбкой таится опасность. По рукам пробежали мурашки, даже волоски встали дыбом, а сила у принца вибрирующая, достаточно ощутимая, чтобы испугаться, но страшно не было. Разве ты не должен помогать Кайрату и обеспечивать безопасность? С этим отлично справляется капитан Фрейн под чутким руководством нашего брата. Я рад, всё привык делать сам, я ему только мешаюсь. Дай меня улыбнулся и подставил локоть. Цепляйтесь, Сэлин. Раз я совершенно свободен, с радостью стану вашим сопровождающим. Желаете прогуляться к озеру? К озеру хотелось. Не такая плохая идея, согласился Коен и свистнул, подзывая Маврика. Думаю, пока рядом младший принц, мне ничего не угрожает. А знаете, я бы мог познакомить вас со своим драконом, с Бураном. Вам же любопытно, а? Цейлин, принц увлёк меня на дорожку, выложенную камнем, а младший шагал позади, играя с псом. Лютик ловко спрыгнул с дерева и спланировал мне на плечо. Ваш дракон, с которым у вас связь, ваше высочество, поинтересовалась осторожно. Разве любому можно посмотреть на него? Он подпустит? Не знаю, передёрнув плечами, отозвался он. Но если буран подпустит вас, я стану чуточку счастливее. Я напряглась и машинально обернулась. Коин сверлил спину брата мрачным взглядом, а голубые глаза налились грозной синевой, завораживающее и одновременно пугающее зрелище.